Глава одиннадцатая. Олег, наклонившись к моему уху и оглядываясь на Мытько, прошептал. Пока мы здесь, медик этот несколько раз глаза утер платком. «Ну и что?» — недоумевал я. «Будто слезы незаметно так вытирает. Странно, да?» И еще я заметил, что он старается не смотреть трупу в лицо. «Почему?» «Он явно причастен. Вот и переживает, что его за жабры возьмут. Страшно или стыдно?» Не собирай ерунды, нахмурился я. Может, он просто переживает. Жалко женщину. Вот и я про то же, шептал Олег. Будто жалко ему убитую. За жалко не сажают. Убийство и сожаление — это вообще-то разные вещи. Или как это, по-твоему? Сначала убил, а теперь вот совесть пробила. И жалко ему стало. Я пригляделся к Мытьку. Он стоял в сторонке и курил. Вроде, насколько я помню, Павел Алексеевич не курит. Или я чего-то забыл?» «Это и есть твои доказательства его вины», — улыбнулся я, пересиливая себя. «Все? Не все. Он почему-то избегает к телу прикасаться. Знаешь, метод такой есть — пальпация. Ну? Он используется при первичном осмотре трупов, выявляет такие изменения, которые могут исчезнуть после вскрытия, например, скопление газов в полостях и тканях, повреждение костей и... Совсем не хотелось, чтобы мне тут весь учебник наизусть цитировали. «Так, может, он уже это сделал?» — возразил я. Пальпацию эту. «Не сделал. Я же спросил тут милиционера. Он сказал, что не видел, чтобы доктор, как он говорит, прикасался к трупу». «И посмотри на него!» Олег украдкой кивнул на Мытько. Он даже перчатки не надел. «Просто перчатки кончились. Товар дефицитный, а судмед небрезгливый, и без них может». Я и сам знал, что готов уже сказать любую ерунду, чтобы только переспорить Олега. Ну да, ну да. Вот смотри, Андрей, он носом шмыгает, снова платок достал. Видишь? Или скажешь, это аллергия или прочие бациллы? Странно он себя ведет для судебного медика. И как ты все это подмечаешь? Так я же книжки читаю специальные. Вот смотрел внимательно на действия практика, пока вы все поиском следов были заняты. А он все не по книжкам делает, будто первый раз на происшествии. Тут мне вспомнилась сцена из морга, когда мы приехали узнать по трупу Черпакова, и неожиданно заявилась Лена. Супруга предъявила Мытько, что тот дома не ночевал, а его алиби с рыбалкой не подтвердил некий Михалыч, которому она звонила и даже просила меня за вранье прострелить любимому конечность. А ведь Павел Алексеевич отсутствовал дома в ту же ночь, когда пропал завхоз Черпаков. Тогда я не придал этому особого значения, но теперь поглядывал на старого знакомого с подозрением. Тьфу ты. Да нет, не может быть. Вот блин, умеет же Олег смуту навести и манипулировать чужим мнением. Теперь я уже и мытько начинаю подозревать. Ну, Олежка, интриг тележка. В нашу сторону повернулся Горохов, оторвавшись от рутинной писанины. Андрей Григорьевич, что у тебя там? Нашли следы какие-нибудь? Нет, но здесь красная ленточка. Что? Я ответил чуть громче. Такая же, как на месте убийства Черпакова. При этих словах Мытько еле заметно вздрогнул. Шеф подошел к нам, внимательно разглядывая висящую на кусте находку. Руками не трогали? Нет, пожал плечами Олег. Но какая разница, на ткани ведь отпечатки не остаются? Толковый понятой хмыкнул Горохов. Вот только есть такая экспертиза, называется «Исследование запаховых следов человека». «В Москву объекты направим, там ее с собачками-детекторами исследуют, когда у нас будет конкретный подозреваемый». Сказал-то шеф громко и уверенно, будто уже сейчас знал, кто убийца, и оставалось дело за малым, всего лишь вынести постановление о назначении экспертизы. Мытько при этих словах поежился и шумно вздохнул. Теперь я не сводил с него взгляда. «А материал текстильный такой же?» — продолжал рассматривать ленточку Горохов, подозвав Каткова. «Как на предыдущем убийстве». «Не знаю, Никита Егорович», — пожал плечами криминалист. «А кто должен знать, Алексей?» — фыркнул шеф. «Ты эксперт или я?» «Так мы же не придали значения первой находке», — вступился я за Каткова. «Валяется где-то в кабинете. Думали вообще из числа вещдоков исключить как не имеющую отношения к делу. А тут получается, что не случайность это вовсе». «Даже куст вроде тот же самый, на котором первая ленточка висела». «Ох, точно! Это надо проверить», — одобрительно кивнул шеф. «По фотоснимкам сравним эту поросль. Она или не она?» «Только одного не пойму. Если убийца оставляет некий знак в виде красной ленты, значит, на месте первого убийства тоже он должен был присутствовать. Ведь так?» «Возможно, он и оставил», — предположил я. Только осмотр поморошка не мы делали, а местные. Могли и не заметить такую ерунду. Согласен. Горохов погрыз кончиков авторучки. Искать ее сейчас там бесполезно, но все-таки проверить стоит, когда рассветет. А эту зафиксируем в протоколе и изымем. Следователь повернулся к Каткову. Алексей, есть у нас стерильная банка для изъятия запаховых следов? Чтобы по всем правилам объект упаковать. Тот в ответ лишь беспомощно развел руками. Нету. Не влезает такая тара в чемодан криминалистический. Он у меня и так пухлый, того и гляди, лопнет. Горохов нахмурился, собираясь выдать тираду норовоучения о том, чем должен комплектоваться экспертный чемодан. Но я снова спас Каткова, вспомнив, как в моем времени обеспечивали сохранность запаховых следов. Никита Егорович, это ничего. До города в пакете довезем, а там фольгу переупакуем, в несколько слоев обернем. Она тоже запах хорошо сохраняет. Я в обзоре по передовому опыту читал. «Вот, Алексей!» — хмыкнул Горохов, кивая на меня. «Учись и снаряди на будущее чемодан фольгой. Она-то, надеюсь, влезет?» «Сделаем!» — кивнул Катков. «Явно радуюсь, что тема комплектации вовсе не безразмерного чемодана закрыта. Начальство оно такое. Всегда хочет всего и сразу. А ты попробуй исполни и не напортачь». Закончив с ленточкой, мы тем временем подошли к телу женщины. «Павел Алексеевич», — сразу обратился я к судмеду, — «что вы можете сказать по времени смерти?» «Не больше суток», — буркнул тот, явно не горя желанием поддерживать диалог. «Выраженность трупного окоченения не смотрели?» — допытывался я. «Да-да, сейчас проверю». Матько будто вышел из ступора и извлек из своего ящичка перчатки. Конечно, они у него вовсе не заканчивались. Я подошел к медику вплотную и, положив ему руку на плечо, тихо проговорил. «Давайте отойдем в сторонку. Разговор есть». Под весом моей руки мытько съежился и закивал. Какой-то он и правда слишком напряженный. Циничность профдеформации не действует совсем, будто он первокурсник медицинского института и впервые видит убитую женщину. Даже Олег вел себя на месте преступления куда увереннее. Мы отошли и встали чуть поодаль. «Вы вроде не курите», — прищурился я на него, «а сегодня смолите». «Балуюсь иногда», — пробормотал Мытько. «Я уже большой, могу сам решать, курить мне или нет. Так?» «Что-то лица на вас нет, Павел Алексеевич». Не выспался просто, попытался натянуть улыбку медик, отчего его губы просто скривились и задрожали. Не выспались? Опять на рыбалке были ночью. На какой рыбалке? Тот понимающий на меня уставился. Разговор страшно раздражал его, и он явно никак не мог собраться с мыслями. Так порой реагируют люди, которые боятся чего-то. Например, скорой расплаты за свои ошибки. Ну, не знаю. Карпа, наверное, ловили или еще кого-нибудь. Да нет, за карпом далеко. На озера надо ехать. Местную реку он не жалует. Как думаете, Павел Алексеевич? Где нога гражданки... М -м, забыл фамилию потерпевшей. Солнышкина, подсказал Мытько, но тут же осекся. Солнышкина. — А вы откуда знаете? — впился я в него взглядом. — Вообще-то труп пока неопознанным числится. — Разве? — растерянно пробормотал Мытько. — Понял, что проговорился, да и характер мой хорошо знал. Я в эти детали вопьюсь мертвой хваткой и уже не выпущу. — Ну да. — Что-то вы темните, Павел Алексеевич, — продолжал я напирать, — и руки у вас подрагивают. Ну-ка, дыхните. Вы, случайно, не с похмелья? Мытько сглотнул и посмотрел на меня затравленным взглядом, а потом торопливо зашептал. «Понимаете, Андрей Григорьевич, я, я ведь лично знал потерпевшую, это Ирина Солнышкина». «Вот как? И никому об этом не сказали?» «Я как-то не подумал даже, хватит юлить, Павел Алексеевич». «Судя по всему, Ирина и была тем самым карпом, к которому вы отлучались». «Не понимаю, какие у вас были отношения?» «И давно вы с ней роман крутили?» Судмед коротко ахнул. «Как вы узнали?» «Только лени, не говорите, прошу, я вам все расскажу». «Слушаю». «Да», — вздохнул Мытько, — «я встречался с Ириной». «Но я ее не убивал, честно». «А я разве говорил, что вы ее убили?» «Нет, но со стороны это может так выглядеть, чтобы вы иначе тут меня обрабатывали». «Почему?» Это длинная история. Она была медсестрой, я с ней давно знаком, еще по работе в хирургии. А тут от нее муж ушел в прошлом году. Мы как-то встретились на улице, случайно. Зашли в ресторан, посидели, вспомнили былое, что-то нахлынуло и... Закрутилось у нас, понимаете меня? Нет. Мытько бросил на меня косой взгляд и запыхтел. Но продолжил разъяснять. Я с ней встречаться начал. А потом понял, что когда-нибудь об этом Лена узнает, и хана мне. Да и не хочу я от жены уходить. А Ирина в последнее время требовала, скандалы устраивала. Говорила, что если я не решусь, то сама все жене расскажет. Вот я ее и бросил, буквально на днях. А теперь она мертвая. Фу, получается все против меня. Только не говорите никому, прошу. Лене я не скажу, кивнул я. — Это ваши с ней дела, а вот для следствия ваши показания придется запротоколировать. — Зачем? Вы хотите меня посадить? — взвился тот. — Не волнуйтесь, Павел Алексеевич, если вы никого не убивали, то сядет другой. Но нам каждая деталь важна, она не первая жертва и пока никаких зацепок нет. — Скажите, в ту ночь, когда пропал Черпаков, вы с Ириной были? — Да, — обреченно кивнул Мытько, — олень сказал, что на рыбалке. «Выходит, права она была», — хмыкнул я. «Кто?» «Жена ваша, когда просила вам что-нибудь отстрелить, чтобы не шлялись». «Так получилось. Андрей Григорьевич оправдывался передо мной мытько, будто я был кровным родственником его дрожайшей жены. Вы же знаете, что мужчины так эволюционно устроены. Они должны постоянно завоевывать новые территории и новых самок». «Вот только самку вашу кто-то убил». — А теперь и вас могут. — Меня? — Глаза Мытько округлились. — Кто? Зачем? — Известно, кто хмыкнул я. — Лена! — Ага, — выдохнул судмед. — Шутите. Надеюсь, она ничего не узнает, тем более теперь, когда вот так все закончилось. — Ни к чему это уже. Зачем тревожить? — Вы же ей не скажете. Он смотрел в землю и мусолил в руках перчатки. Я кивнул. Если пообещаете мне все рассказать подробно, так и быть, пока обойдемся без протокола допроса. К тому же, если вы официально дадите показания, то по закону вы не сможете принимать дальше участие в качестве судебного эксперта в этом деле, так как по УПК вы получаетесь лицом заинтересованным. Но как специалисту я вам доверяю. Спасибо, Андрей Григорьевич. Конечно, я все вам расскажу. А первых жертв вы знали, Морошка и Черпакова? «Нет, конечно». «Что вы?» — вытаращился Мытько. «И Солнышкина не была с ними знакома?» «Уверен, что нет. Ирина бы мне обмолвилась, когда все это произошло. Я же рассказывал ей про начавшиеся в городе странные убийства. Она на это никак не отреагировала». «Итак, товарищи...» Горохов расхаживал по кабинету с кружкой кофе в руке. «На сегодня мы имеем уже три жертвы. Несомненно, в городе действует маньяк. «Есть у кого-нибудь дельные мысли?» «Последняя жертва выбивается из концепции убийств», — заметил я. Первые двое мужчин знали друг друга, и даже мутные делишки какие-то проводили вместе на фабрике. А третья жертва — женщина, и никак с ними не связана. Моя первая мысль была, что кто-то убивает работников музыкального предприятия. Но Ирина всю жизнь проработала обычной медсестрой в городской поликлинике, и по показаниям родственников, не была знакома с Черпаковым и Морошко, и никакого отношения к фабрике не имеет. «А может, эту Солнышкину убил кто-то другой?» – предположил Федя. «Не мясника, а типа подражатель. Узнал, что в городе такие убийства начались, убрал Солнышкину по каким-то своим корыстным мотивам, да и свалил все на мясника. Было же у нас подобное в Зеленоярске. «Исключено», – вмешался Алексей. Я созванивался с моргом, Заключения пока не отпечатали, но предварительно Мытько пояснил, что версия отравления угарным газом подтвердилась. Все как с предыдущими жертвами. Сначала отравление, а потом ампутация и обескровливание. Ну и что? Не унимался Федя. Убийца мог знать такие тонкости и сделать все под копирку, так сказать. Ленточки, обнаруженные на втором и третьем убийствах, продолжал криминалист, изготовлены из одного материала. Синтетика. Да такие ленточки в универмаге продаются, не отступал Погодин. Красные для рукоделия. Других нет в городе. Совпало просто. Я не химик, и анализ состава не умею делать. Да и оборудования у нас нет, этим другие будут заниматься. Но трасологические исследования я провел. Вот, смотрите. Котков выложил на стол шефа свое заключение, тыча пухлым пальцем в фототаблицу. Линия разделения на концах ленточек совпадает. При их совмещении минуса тканей не возникает. Нету недостачи, так сказать. То есть ленту разрезали на два отрезка. Может и больше, конечно, но именно эти два найденных фрагмента совпадают между собой по линии разделения. Да и веревка пеньковая, которой все три тела были привязаны к деревьям, тоже, похоже, происходит из одного мотка. Категорично о полном тождестве я не могу сказать. Все-таки такая веревка продается в хостоварах, и материал такой аморфный, что по линии разделения сложно идентификацию провести. Но вывод в заключении эксперта в вероятной форме я дал. именно об общности происхождения веревок. Это ничего не значит, не унимался Федя. Веревку и ленточку любой мог купить в магазинах. Вот, предположим, убийца купил отрезок ленты метражом, а следом за ним купил подражатель и продавец отчекрыжила ему следующий кусок. Соответственно, он и будет совпадать с тем, который перед ним отрезали. Логично? Федор Сергеевич. Снисходительно улыбнулся Горохов. А как ты объяснишь, что ленточка обнаружена на том же самом кусте, что и первая? Ладно, я могу допустить, что некий подражатель узнал об убийствах, по городу слухи ползут уже. И скопировал, хоть это, вероятно, не так-то и просто. А как он узнал? что именно на этот куст надо бантик вешать. Такая информация про куст имеется только в материалах дела». «Ну, не знаю», — пожал Федя плечами, а затем, хитро прищурившись, вдруг выдал. «Может, среди нас есть крот?» «Ты что несешь, Федя?» — хлопнул себя пол ладонью шеф. «Ты хочешь сказать, что это кто-то из нас?» Присутствующие недобро глянули на Погодина. Кажется, друг мой переусердствовал, но сам он пока этого не заметил. «Нет, конечно», — как ни в чем не бывало, — заявил он. «Это могли быть приданные силы, что терлись на местах происшествия, или прокурорские, или понятые, в конце концов. Вот хотя бы тот же судмедэксперт». «Хорошо». Следователь с грохотом поставил опустевшую кружку на стол. Та жалобно звякнула чайной ложечкой. «Вот и проверь эту свою версию сам, лично, отработай всех участников СОГ, всех, кто принимал участие в осмотре места происшествия по убийству Черпакова». «Я?» — Вытащил глаза Федя. «Я же просто предположил». «В следующий раз дельное что-то предлагай, а версию свою проверишь и мне доложишь». Горохов был тверд, но чисто кремень. «Есть!» — без энтузиазма кивнул опер. «Никита Егорович», — взяла слово Света, — «я в чем-то с Федором соглашусь. Не вписывается у нас третья жертва в общую картину». «Светлана Валерьевна», — скептически скривился Горохов, — «и вы туда же». Я тут набросала в общих чертах психологический портрет убийцы. Так вот, третья жертва выпадает из его почерка. «Почему? Из-за того, что она женщина?» Да. «Мясник убивает мужчин и оставляет себе трофей, как первобытный воин». «Да, да», — оживился Федя, — «индейцы уши отрезали». «Не уши, а скальп снимали», — поправил его Катков. «Уши кто-то другой отрезал». «Без разницы», — хмыкнул Федя, — «я в папуасах не разбираюсь». «Дайте договорить Светлане Валерьевне», — постучал по столу Горохов. «Так вот», — продолжила Света, — «часть тела — это некий трофей, которым гордятся». Его забирают у убитых воинов и хищников, клыки, например, или когти. Если Морошка и Черпакова мы подвести под эту категорию можем, то Солнышкина совсем не воин и далеко не хищник. Нет, все-таки поразительный человек света. Каждый раз чем-то удивляло, когда уже думаешь, ну, теперь-то я все о маньяках знаю. И снова нет. Так и мясник не охотник. Горохов задумчиво теребил пуговицу на рубашке. Псих какой-то. Мало ли, что ему в голову могло взбрести. Может, он эти части тел не ради трофеев отрезает. «Он явно оставляет их себе», — уверенно проговорила Света. «Это почему?» Следователь уставился на психологиню с нескрываемым любопытством. «Потому что отделяет их аккуратно, можно сказать, ювелирно. Будто боится попортить товарный вид трофея. И потом...» Мы до сих пор не нашли ни голову морожка, ни конечности других жертв. Может, он их спрятал, предположил Горохов. Закопал, например, чтобы мы не нашли. А зачем? — замотала головой Света. Он не скрывает от нас ничего, даже наоборот. Демонстрирует свою силу и превосходство, выставляя на показ тела, привязывая их на видном месте. Ленточку еще подбросил. «Для чего ему части тел закапывать и прятать?» Ответом ей была тишина. «Значит, они ему для чего-то нужны», — наконец задумчиво закивал Горохов. «Да, все верно. Света сделала пометку в блокноте. Вот только бы знать еще, для чего». На столе Горохова тревожно зазвонил телефон.